Иллюзия общения Молодая девушка лет двадцати сквозь схлипы рассказывает, что недавно рассталась с парнем. После нескольких уточняющих вопросов понимаю, что они ни разу не виделись, а все два года общались через социальные сети. При этом они считали себя парой, веря, что все у них по-настоящему. Виртуальные отношения удобны для тех, кто избегает близости. Анонимность и возможность выдать себя за другого человека, дистанция между собеседниками создают ощущение безопасности. Отсутствие живого контакта снижает тревогу, позволяет избежать неловких моментов, чувства стыда и неуверенности в себе. Легко разорвать общение, заблокировав собеседника и ничего ему не объясняя, и начать общаться с другим человеком. Поэтому виртуальное общение так популярно. Там все проще чем в реальной жизни. Виртуальные отношения – это иллюзия живых взаимоотношений. В них заранее не заложено доверие. Как можно быть в отношениях, когда ты ни разу не взглянула в глаза человеку и не почувствовала энергию, которая от него исходит при личном контакте? Потребность человека в физическом и душевном тепле не может быть удовлетворена дистанционно. Виртуальные отношения – это ловушка. Причины, которые препятствуют живому общению и созданию здоровых отношений, это страх близости и страх отвержения, которые кроются в глубинах нашей личности и формируются еще в детстве, когда ребенок нуждался в заботе, внимании, любви со стороны родителей, но не получал этого. От него могли отмахиваться, отправлять в свою комнату, применять физическую силу. Ребенок мог воспитываться няней или бабушкой, ввиду постоянной занятости родителей. Дети, постоянно сталкивающиеся с безразличием близкого человека, испытывают желание отгородиться и не приставать со своими потребностями, чтобы снова не быть отверженным. Со временем психика человека с целью сохранения душевного спокойствия стремится оградить его от боли, предлагая безопасные формы общения, например, виртуальные, так как отвержение в виртуальных отношениях менее болезненно, и легче переживается. Страх близости может сформироваться из-за повышенного контроля и опеки со стороны взрослых. Такие отношения создают ощущение поглощения личности другим человеком, и в дальнейшем это приведет к потребности сохранять личную свободу и контролировать свое пространство. Новые отношения могут вызывать страх, что партнер поглотит человека, лишит возможности развиваться и не даст жить так, как ему хочется. Препятствовать живому общению также может страх, связанный с неудачным предыдущим опытом, в котором были предательство и обман. Когда пренебрегают нашими чувствами, мозг запоминает, что излишняя эмоциональная открытость приводит к боли, поэтому он будет стремиться избежать повторения этого опыта. Даже незначительные травмы в детстве и юности – сплетни, осуждения, насмешки, игнорирование – и тому подобное могут вызвать недоверие, ощущение неполноценности и ненужности, необходимость держать дистанцию с другими людьми. Как научиться снова доверять людям и преодолеть страх близости и отвержения? Во-первых, признать, что этот страх у тебя есть, и принять решение избавиться от него. Во-вторых, осознать, что страх ⁇ это беспокойство, родившееся в твоей голове а не в реальности. Соответственно, пути решения нужно искать внутри себя. На одной из встреч клиентка рассказала, что познакомилась с интересным парнем и неожиданно для себя ощутила сильное чувство страха. Ей представлялось, что их отношения закончатся для нее печально, принеся уже знакомую ей боль. Для работы по избавлению от страхов я предлагаю клиенту представить ситуацию, которая его пугает, И девушку я попросила вообразить, как на определенном этапе отношений с этим молодым человеком он ей признается, что хочет расстаться. Ведь этого она боится. Моделируем эту ситуацию. Прошу ее закрыть глаза, погрузиться в образ и описывать все, что с ней происходит. Он говорит, что не любит меня. Я плачу и прошу не оставлять меня. Но он не преклонен, собирает вещи и уходит. Я точно знаю, что больше его не увижу. Плачу. Слезы льются без остановки. Спустя день испытываю жгучее чувство тоски. Внутри пусто. Мне холодно. Жизнь стала серой и безвкусной», — рассказывает девушка. «Да, тебе больно и одиноко. Продолжай наблюдать за тем, что с тобой происходит», — предлагаю я. «Постепенно я начинаю возвращаться к привычной жизни». Мне нравится рисовать, и я постоянно сижу за мольбертом. Каждый мазок на холсте словно растворяет боль в груди. Мне легче и хочется вернуться в свои привычные будни. Жизнь продолжается, — открыв глаза, сказала клиентка. А на ее лице возникла легкая улыбка. Подобная практика позволяет успешно работать даже со страхом смерти. Пройдя сквозь свой страх, человек способен соединиться со своей силой. Тело расслабляется, мозг перестает тревожиться, и приходит осознание, что страх только в голове. И победить его можно только если пойти в него. Приведу мою любимую цитату из книги Дюна Фрэнка Герберта: Страх это малая смерть, грозящая полной гибелью. Я встречу свой страх лицом к лицу. Я дам ему дорогу надо мной и во мне. А когда он пройдет внутренним оком. Я разгляжу его след. Где прошел страх, ничего не будет. Останусь только я. Также стоит признать, что решение парня закончить отношения не должно означать, что с тобой что-то не так. Девушку с высокой самооценкой не будет так сильно ранить эта ситуация. Конечно, это вызовет у нее неприятные чувства, но она с этим быстро справится. Если человек нашел в земле кусок золота и отбрасывает его в сторону, полагая, что это бесполезный камень. Разве камень виноват в его глупости? Что бы ни случилось в твоей жизни, даже если сейчас в ней все гладко, работай над развитием недостающих навыков. Узнавай себя и учись тому, что пока у тебя получается недостаточно хорошо. Как только ты начнешь любить и ценить себя, перестанешь искать одобрения, никто не сможет отнять у тебя твою уверенность. Страх отвержения возникает у тех, кто готов бояться отказа. И это не ты.